У победы сотни отцов. Ранним утром 20 июня 2006 года без объявления причины руководство ГУВД собрало всех сотрудников УБОПа, практически половину УБЭПа, а также несколько десятков бойцов СОБРа. Группы сотрудников получили запечатанные конверты, в которых находились постановления на обыске. Началась давно ожидаемая многими борьба с рейдерством. 67 обысков, в которых принимали участие сотни человек, принесли первые результаты. Задержания и аресты пятерых подозреваемых из числа исполнителей схем захватов позволили получить недостающую информацию. Внимание питерских силовых ведомств привлекли сразу несколько групп, с которыми в последние годы связывали смену собственников целого ряда объектов недвижимости и предприятий в городе. Считается, что во главе этих групп стояли, в частности, Вячеслав Дроков, в некоторых кругах известен как Зина, и Андрей Люхин Медведь. Всех их в той или иной степени ассоциируют с деятельностью так называемого Тамбовского сообщества, а их имена не раз фигурировали в публикациях посвященных захватам. Причем долгую неуязвимость этих групп многие связывали с наличием коррумпированных связей, в том числе и в правоохранительных органах. Хорошо оплачиваемая агентура в различных подразделениях ГУВД не единожды доносила до авторитетных специалистов по спорам между хозяйствующими субъектами информацию о том, что в период с 19 по 22 июня Должны произойти широкомасштабные обыски и задержания означенных персонажей и их ближайшего окружения. К нападению на свою отлаженную систему бизнеса эти важные персоны готовились, но, несмотря на предупреждения, были очевидно удивлены и встревожены происходящим. Тем паче, что обыски одновременно шли не только в частных квартирах, но и на объектах, которые достались фигурантам сомнительным способом. Также офицеры УБЭПа и УБОПа наведались в 15-ю межрайонную налоговую инспекцию. Именно здесь вносились незаконные изменения в юридические документы. Схема эта безотказно работала на протяжении очень долгого времени. Благодаря здешним сотрудникам, согласно данным правоохранительных органов, существовала возможность вносить изменения в электронную базу Единого государственного реестра юридических лиц, Юэл. А стоило это не так дорого – несколько сотен зеленых за одну фирму. Правда, если учесть общее количество эпизодов внедрения в единый государственный реестр юридических лиц, суммы получаются немалые. Другое дело, что со стоимостью активов, которыми мечтали завладеть рейдеры, они в сравнении не идут. Попытки пострадавших от 15 инспекции добиться справедливости не имели успеха вплоть до весны 2006 года, когда курьеры захватчиков все-таки были задержаны на стадии подачи документов в налоговой инспекции. Тогда же задержали исполнителей, подозреваемых в причастности к попыткам внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. В УБЭПе они пояснили, что их просили это сделать некие неизвестные лица. В тот раз исполнителей отпустили. Уголовного дела возбуждено не было. А буквально через несколько дней в той же инспекции сотрудники УБЭПа взяли аналогичную группу, внимание которой было приковано уже к другим, но не менее вкусным объектам. Схожие события развивались вокруг гостиницы «Санкт-Петербург» и завода «Игристые вина». Однако их руководству удалось повернуть ситуацию вспять, придать первоначальный вид измененным записям в Единый государственный реестр юридических лиц. Но справедливости ради в данном месте следует упомянуть один немаловажный момент. В деловых и не только кругах Петербурга бытует мнение, согласно которому с рейдерскими историями в городе все могло бы сложиться иначе – Не соверши рейдеры в конце 2005 года непростительнейшую ошибку. А именно, не организуй попытку захвата лакомой территории на Невском проспекте, известный как Петербургский уголок, хозяйкой которого являлась госпожа Шпакова. Событие это действительно стало знаковым и, возможно, было предпоследней каплей. Да, к тому времени на Невском проспекте были захвачены с десяток магазинов. Но... Наталья Шпакова была хорошей подругой губернатора. И хотя ее не связывает с Валентиной Матвиенко ничего, кроме личных отношений, но верховная власть в городе была поставлена таким образом в неудобное и щекотливое положение. Если губернатор вмешается, получается, что нападать можно на всех, кроме друзей Валентины Ивановны. Если же не вмешиваться, то выходит, даже у Смольного нет методов против Кости Сапрыкина. Власть же рассудила не по-женски. Лучше что-либо сделать и пожалеть о содеянном, нежели ничего не предпринимать и сожалеть об упущенных возможностях. В общем, рейдеров подвели самоуверенность и хамство. Так или иначе, но в самом начале 2007 года питерские рейдеры прогремели уже на всю страну. 16 января генпрокурор России Юрий Чайко заявил, что в северной столице раскрыто тамбовское преступное сообщество, захватившее 13 предприятий. Всего же тамбовцы, по данным генпрокурора, планировали захватить 40 объектов. Все это очень круто. Однако непонятно, почему генпрокуратура вдруг решила почевать на лаврах в гордом одиночестве. По словам Чайки, расследование уголовного дела в отношении данной группировки на местном уровне не продвигалось, в связи с чем и было принято решение о передаче расследования Генеральной прокуратуре РФ. Озвученный Юрием Чайкой промежуточный итог таков. Задержаны 27 человек, обвинение предъявлены 44. Вот только в Петербурге с подобным раскладом вряд ли могут согласиться. Массовые задержания производили вовсе не москвичи, да и не они подняли тему рейдерства в городе-на-Неве. Откровения генерального прокурора прозвучали в Москве на церемонии награждения журналистов, которые вносят свой посильный вклад в дело борьбы с преступностью и информируют общественность о работе органов прокуратуры. По всей видимости, зная, как акулы-пера относятся к подобным встречам, «Чайка» решил не только вложить награды в их руки, но и информацию в их уста. Так страна и узнала об успехах Генпрокуратуры по искоренению рейдерства в Петербурге. «Расследовать это уголовное дело удалось после того, как туда приехала мощная бригада Генеральной прокуратуры», цитировали Федеральное информационное агентство слова Юрия Чайки. «Меж тем, положа руку на сердце», Генпрокурор мог бы официально признать и успехи петербургских УБОПа и УБЭПа, которые за каких-то полгода ликвидировали практически всю верхушку преступного сообщества, чем, собственно, и предотвратили массовые рейдерские захваты. А уж если быть до конца справедливыми, неплохо было бы упомянуть и питерских журналистов, ибо о рейдерстве в Петербурге первыми заговорили именно они. А вслед за журналистами озаботились проблемой и городские чиновники. Вплоть до того, что в Смольном под руководством вице-губернатора Осиевского была создана специальная комиссия по экономической безопасности. Появилась антирейдерская комиссия и в прокуратуре Петербурга. В конечном итоге о борьбе с рейдерством заговорили и на федеральном уровне. Собственно, все эти телодвижения в целом развязали руки питерским правоохранительным органам. Начались масштабные боевые, иначе и не скажешь, действия. Как уже говорилось ранее, в Петербурге сотрудниками прокуратуры города УБЭПа и УБОПа ГУВД Петербурга и Ленобласти с участием СОБРа и других силовых подразделений были проведены обыски в межрайонной налоговой инспекции номер 15, в офисах различных фирм и по месту жительства лиц, которых правоохранительные органы подозревали в совершении рейдерских захватов предприятий и организаций в Петербурге. Из числа боссов первым в войне правоохранителей с рейдерами пал Андрей Леухин. 1 августа 2006 года сотрудники 7-го отдела УБОПа задержали его рядом с одним из петербургских ресторанов, куда предприниматель подъехал на джипе Land Крузер» со своей охраной из трех человек. Задержание происходило в рамках ранее возбужденных прокуратурой Петербурга трех уголовных дел по статье 159 УК РФ. Мошенничество. В день, предшествующий задержанию Лиухина, в управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти вызывали еще одного авторитетного предпринимателя, имя которого связывают с рейдерством Бадри Шенгелия. Дело в том, что двумя неделями ранее следственное управление ОФСБ возбудило уголовное дело по статье 159 по факту преступной схемы завладения ЗАО «СКАМ». В процессе свидетельского допроса Шенгелия был задержан. Вечером 22 декабря 2006 года в аэропорту Шереметьево при посадке на самолет, следовавший в Санкт-Петербург, сотрудники ГУБОПа задержали еще одного подозреваемого в рейдерстве. Вячеслава Дрокова. 43-летнего уроженца Тамбовской области причисляют к бизнес-сообществу, названному по региону, выходцем из которого он является. Прежде уже судимый за вымогательство, Дроков считается ближайшей связью влиятельного предпринимателя Владимира Кумарина. По имеющейся информации, Дроков задержан в рамках уголовного дела, расследуемого бригадой Генеральной прокуратуры, По целому ряду неправомерно захваченных объектов общей стоимостью более трех миллиардов рублей. После задержания бизнесмена в Петербург не вернули, предоставив ему убежище в матросской тишине. Таким образом, в лице Дрокова пал предпоследний бастион Тамбовчан. Наконец, в феврале 2007 года стало известно, что российские правоохранительные органы ведут переговоры с украинскими коллегами об экстрадиции в Россию Александра Баскакова, бывшего помощника депутата Госдумы Михаила Глушенко. К Баскакову у Генпрокуратуры России имелись вопросы по делу о захвате ООО «Пушкинская», в народе известном как «Ресторан Петербургский уголок». Так как самостоятельно задержанный недавно гражданин в прокуратуру не приходил, его объявили в международный розыск. Украинские силовики подтвердили предположения российских коллег о том, что Баскаков осел где-то поблизости от Майдана незалежности. Его задержали в Киеве уже после Нового года. В уголовном деле, в котором фигурирует господин Баскаков, следствие вменяло обвиняемым попытки захвата, помимо вышеупомянутого ресторана, еще целого ряда коммерческих структур. Вот такие рейдерские дела. Впрочем, лично мы на генпрокуратуру не в обиде. Хочется ей выглядеть такой, чтоб впереди, на лихом коне... Пускай, ничего зазорного в таком желании нет. К тому же, как говаривала героиня-летчица в фильме «В бой идут одни старики», да какая разница, браток, первая эскадрилья, вторая... В этой истории гораздо интереснее была перешедшая на 2007 год интрига. Хватит ли сил у УБОПа и Генеральной прокуратуры добраться до вершины пирамиды? Ведь Владимир Барсуков, Кумарин, которого продолжали упорно именовать самым главным Тамбовским, все это время продолжал оставаться на свободе. Чуть забегая вперед, скажу, что да, хватило. Кумарин был арестован в августе 2007 года. Однако его задержанию предшествовали два события, о которых мне обязательно хотелось поведать в этой аудиокниге. Хотя бы вскользь.